на статую играющего в бабки. Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро опёрся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился. Прочь, раздайся, народ любопытный, врось, расступись, не мешай русской удалой игре.